Вздрогнул стольный город, ибо милости не было ни для кого. Женщины выли, дети плакали на руках у матерей, мужчины пошли на смерть с тупым смирением на лицах. Они ведь поднялись спасти Тангру, а Тангра отвернулся от них. Всех повели куда-то, по дороге Вович, где были приготовлены общие могилы, в старых кирпичных мастерских. И, несмотря на то, что обреченные знали, куда идут, Они все еще не верили в свою гибель. Лишь после того, как первые головы покатились с плеч под топором палачей, все осознали жесточайшую правду. Новый бог требовал жертв. Тангра звал своих верных к себе. И только перед смертью постигли они, что, когда спорят боги, страдают люди. Увы, было поздно. Осужденные унесли с собой в небытие непокорство народа, от которого останется только имя Болгары. В полдень, когда пятьдесят две знатные семьи были зарублены, к яме привели простолюдинов и рабов, чтобы они собственными глазами увидели княжеское наказание. Картина была страшной, все молчали, словно пораженные громом. И в этот момент было сообщено решение Бориса — они прощены. Им прощалась дерзость, ибо они подняли руку на князя, не по своей воле. Не было милости для жрецов, они остались в яме вместе с семьями знатных. Только верховный жрец куда-то исчез. Люди ясно поняли, что отныне будут повиноваться новому богу, а с ним шутки плохи. Молва о жестокости князя обошла всю болгарскую землю, внушая страх и укрепляя новую веру. Теперь люди безропотно строили церкви, проклятий не было слышно. Они шли в новые святилища, как на посиделке, повидаться, поболтать о том о сём. В церковных дворах стали устраивать смотрины. Проповеди византийских священников проходили мимо ушей, не затрагивая сознание. Мало кто понимал их язык. Зато святые образа приковывали внимание людей, побуждали искать знакомые черты. Все питали глубокое уважение к Богоматери с младенцем на руках. Материнство... Это было так понятно женщинам. Иисус же, которого писали с огромными, недетскими глазами, напоминал им ребенка, больного лихорадкой. Его жалели и ставили перед ним самые большие свечи. Несмотря на запреты, простолюдины и рабы с трудом отказывались от древних обычаев. Мишеров день, песий понедельник, день стад и огня, праздник земли почему-то не умирали, продолжали жить и под крестным знаком. Свадебные шествия с грустными припевами, кони, украшенные дарами, телеги, полные приданого, без устали неслись по деревенским дорогам. В гуще веселья священник возникал всего лишь раз. Дальше все шло по-старому. Пыталась утвердиться какая-то новая неизвестная религия, смесь добра и зла. Сам князь не понимал, что следует оставить и что запретить. Феодора могла дать совет только насчет богослужений. Тогда Борис решил написать письмо патриарху Фотию. Он сделал это не столько ради ясности, сколько потому, что решил быть твердым с патриархом. Хватит его священникам трясти рясами на болгарских землях. Князь жестоко наказал бунтовщиков, пожелавших вернуть старое. Но новое так и осталось непонятным для людей и совсем не по их вине. Виноваты чужой язык и чужие священники. Борис хотел иметь болгарскую церковь со своим главой. Ради Бога, пусть Византия считает его своим духовным сыном, но это не должно мешать устроению церковных дел на собственной земле. В заключенном мирном договоре ничего на этот счет не говорилось, там речь шла только о принятии христианства от Константинополя. Это развязывало князю руки, и он не поколебался потребовать, что ему полагалось, своего главу церкви. Мысли его разделяла и Феодора. Прежде чем послать письмо Фотию, Борис посоветовался с кафханом и тестем Иоанном Иртхитуином. Позвали и Алексея Ханула. Верный старый ненависти к соотечественникам, тот горячо убеждал князя, что самый правильный путь иметь самостоятельную церковь. Пусть Фотии откажет. Посмотрим, как он это сделает. Алексей Ханул следил за спором между Константинополем и Римом, Знал, что в случае отказа патриарху пришлось бы опровергнуть свое утверждение, что каждая церковь вправе быть независимой. После жестокой расправы с бунтовщиками князь замкнулся, стал суровым, нервным и мнительным. Появилась бессонница. Целыми ночами он сидел в часовенке, молясь и бодрствуя. Совесть искала прощения у Бога, к ногам которого он положил столько жертв. Борис похудел, высох. Лицо потемнело и осунулось. Светились одни глаза, ставшие большими и круглыми. Приближенные избегали его. После двухнедельных молитв он вдруг созвал Великий Совет и, без лишних слов, велел заменить убитых Баилов славянскими князьями, которых собрал со всей болгарской земли. Согласно старому обычаю, им с семьями надлежало переехать в столицу или поселиться вблизи нее. Борис разместил большинство в строящемся приславе, А остальных в Плиске. С этого дня он начал величать себя великим князем, в отличие от подчиненных ему князей. Все теперь были равны перед законами государства. Не было больше двух истин, одной для болгарина, другой для славянина. Этот шаг вернул ему уважение людей. Если он задумал действовать решительно, нельзя медлить, пока не появились новые чисто болгарские роды. Князь намеревался быть одинаково твердым и со своими, и с чужими. Так он будет себя вести и с патриархом, если Фотии попытается оспорить его право на самостоятельную церковь. Борис обратится к Риму, ведь Людовик Немецкий давно обещает заступничество перед папой. Два воробья вели гнездо под крышей дома напротив. Взъерошенные, неспокойные, они будто потемнели от недавнего тумана. Один поменьше все ласкался. Искал клювиком клюв другого. Папе казалось, что они разговаривают о своем будущем семейном гнездышке. Небо над ними было чистым и синим, белесые облачка пронеслись, точно стая голубей, и исчезли, словно боялись замутить божью лазурь. Николай утонул взглядом в бездонной синеве. Она манила безграничностью. Ему казалось, что он сам становится бесплотным и легким, бесконечно далеким от земных дел. Такое случилось с папой впервые. Он твердо ступал по земле, всегда с кем-нибудь воевал, а теперь вот искал в ясном небе покоя и безмятежности. Папа удивлялся самому себе. Вероятно, все это было результатом достойно исполненного долга, торжества победы. Император Людовик II уехал из вечного города, не оставшись даже на Пасху. Он отказался получить у папы отпущение грехов в среду, перед началом великого предпасхального поста. Император отправился к врагу папы Иоанну Равенскому. — Ничего, пусть зализывают раны, как побитые псы. Это грубое сравнение, характерное для папы, внесло некоторый диссонанс в кроткую картину и возвышенное состояние, царившее в душе божьего наместника. Сноб солнечных лучей падал через боковое окно и освещал его усталую жилистую руку. он в нее, словно видел в первый раз она была будто выкована из золота с синими дорогами жизни по которым течет божье вино вдохновляя его на борьбу эта золотая рука умилила николая всевышний шлет ему знак что он верно служит ему откинув голову на спинку высокого стула папа уснул сон был кратким и безмятежным как у ребенка папа проснулся когда один из воробьев сспорахнулся со спинки второго поправляя растрепанные перышки. Николай поколебался, улыбнуться или сделать недовольный вид, но верный себе отвел взгляд в сторону. Продолжение жизни дано Всевышним, поэтому нет причин возмущаться природой. Он не хотел нарушать странного ленивого покоя, но нельзя было отречься и от своего девиза «Ни дня без дела». А посему ударил ладонью о подлокотник кресла, слушался и повторил удар. Не глядя на появившегося поставенника, сказал, — Брата Себастьяна. Губы брата Себастьяна прикоснулись к золотой руке Николая. Подозревает ли, какую он руку целует, — вдруг подумал папа и сказал, — садись. Себастьян сел, положив руки меж колен и устремив преданный взгляд на светлейшего отца. В этом взгляде было столько чистоты и верности, что сам папа удивился. сегодняшний день вообще стал днем удивительным мир открывался ему иным укрощенным и безмятежным да и он сам будто вновь открыл в себя кроткого и склонного к блаженным грезза даже этот человек перед ним показался папе безгрешным и чистым точно непорочный ангел господень в сущности себастьян и вправду был таким Ибо были ему отпущены все грехи, Николай лично даровал ему отпущение в среду, накануне Великого Поста, потому что он хорошо служит.